Неторопливое течение мысли инженера абсолютно не мешало ему выполнять свою работу. Десятилетия опыта въелись в кровь отточенными до идеального состояния рефлексами, и десятки автоматических монтажников без устали ползали по внешней обшивке строящейся крепости, производя плавку металлов, сращение композитных сплавов, напыление материалов и массу других процедур. На главном экране координационного катера в мельчайших подробностях был развернут детальный инженерный план сооружения в многочисленных разрезах, сечениях и проекциях. Руководитель по привычке бросал взгляды на ту или иную сложнейшую голограмму, но его память надежно держала в себе всю эту информацию. Он знал структуру крепости с точностью до микрона и мог с уверенностью заявить, что не в этой... «Ни в 12 и других возведенных им цитаделях не будет ни одного изъяна. Захватчики обломают себе немало зубов, а собранные им орешки». Он вновь улыбнулся, представляя себе детей. Обе курносые карапузины уже мечтают стать воинами и, разумеется, пилотами перехватчиков. Что такое плеть 32М, от одного вида которой приходит в панический ужас эскадры чужих, сегодня знает каждый ребенок. Вполне может быть, что его дочери, когда подрастут, пожелают получить гражданство и действительно пойдут в армию. И, возможно, даже они попадут служить на одну из космических крепостей, которые строил их отец. Яркая вспышка взрыва, сверкнувшая в далекой космической темноте, прервала его мысли. Зазвучал сигнал тревоги и система оповещения вспыхнула кроваво красными пиктограммами индикаторов. Внимание! Зазвучал голос бортового искусственного интеллекта. «Обнаружены корабли противника. Дистанция 237 тысяч километров. Рекомендую немедленную эвакуацию. Повторяю. Руководитель МИЛ». Система связи понизила громкость предупреждения и вывела входящий вызов на передний план. «Вы меня слышите?» Голос секторального диспетчера с трудом пробивался через шипение помех. «Срочно возвращайтесь на комплекс! На нас напали! Немедленно направляйтесь в док! Вы находитесь ближе всех к агрессорам!» Мил, не теряя времени, направил катер к строительно-монтажному комплексу, на ходу отдавая команды сборочным механизмам. Необходимо укрыть их внутри недостроенной крепости. Если строительное оборудование погибнет, сроки монтажа затянутся. Мимо него серебристыми розчерками пронеслось несколько эскадрильей патруля, спешащих преградить врагам путь в систему. Эфир шипел и трещал. Понять что-либо не получалось. Лишь на подернутых хрябью экранах радаров сотни крохотных точек, окружавших стройку, торопливо плыли к громаде комплекса. Строители спешили укрыться от опасности чернильные дали вновь засверкали вспышки, и руководитель подал на слабенькие двигатели координационного катера максимальную нагрузку. Автопилот совершит посадку чисто, но потратит на полет слишком много времени. Лучше вести вручную, так хоть и опаснее, но спокойнее. Машина развела слишком большое ускорение на малом участке пути, и ему пришлось перегрузить реверсивные контуры двигателей, чтобы не проскочить мимо комплекса. Искусственный интеллект чем-то звякнул, обиженно сообщая о выходе из строя одного из них, но в целом посадка прошла успешно. Едва катер оказался в токе, к нему устремились ремонтные модули и потащили поврежденную машину в ангар. «Мил!» – человек 30 коллег, добравшихся до комплекса раньше него, встречали своих товарищей у выхода с медицинской грави-платформой. «Ты цел?» – «Диспетчер выдал сигнал о повреждении твоего катера!» «И я не пострадал», – отмахнулся инженер, нетерпеливо переводя взгляд с одного человека на другого. боевой флот сейчас у Альфы Центавра. Ближайшая база сил прикрытия недоступна из-за помех. Как чужие оказались здесь незамеченными? Мы же следим за гиперпространством. Сколько их? Что там сейчас происходит?» «Патруль засек шпионский корабль Тхасноа», – объяснили ему. Но когда Титаны пошли на сближение, из невидимости вышла целая эскада инсов. Их не больше тысячи, потому и не заметили. Наверняка шли в Гиппере на самом малом ходу и в реальное пространство выходили за пределами нашей системы. По окраинам ползли. «Пожери их, черная дыра!» – в сердцах выругался Мил. «Они специально ждали вспышек на Сириусе, чтобы приблизиться к нам. Знали, что будут перебои со связью, и мы не сможем быстро вызвать помощь. В нашем секторе всего четыре сотни патрульных титанов». Это слишком мало. Их сожгут до подхода сил прикрытия и в самом дальнем участке системы. Необходимо помочь патрулю. У нас остались вооруженные корабли? «Есть 7 или 8 катеров для работ в условиях метеоритных поясов», — ответил кто-то из космомонтажников. «На них установлены плазмоизлучатели, но это несерьезно. Мало мощности». «Тогда надо отправить ремонт на строительных роботов», — предложил Мил. «У них резаки». — Бесполезно, — с досадой поморщился один из собравшихся. — Их отключит реб и даже истребитель. — Надо отстыковать комплекс и выдвинуться туда. У нас мощные щиты и противометеоритная защита. Против боевых кораблей надолго не хватит, но титаны смогут укрываться за нами для регенерации энергощитов. Мы сможем осуществлять мелкий и средний ремонт. Надо продержаться лишь немного, через 11 минут развернется ретранслятор, и мы сможем послать сигнал о помощи. Дельфийская эскадра в 400 миллионах километров от нас, в секторе учебных стрельб. Они ближе всех. Сигнал своего ретранслятора на таком расстоянии не получат даже через помехи. Имперцы совершили прыжок сегодня утром. В ангар вбежал координатор работы остановился, оглядывая собравшихся. Раненых нет? На Сириусе колоссальное возмущение. Сигнал не доходит до сил прикрытия и активировал аварийный маяк. Ближе нас к Титанам никого нет. Если мы им не поможем, инцы сожгут их и уйдут во свояси. Или прорвутся в астероидный поиск с шахтерским станциям. Предлагаю произвести расстыковку и вступить в бой. «Так чего же мы ждем?» Воскликнул кто-то. «Дорога каждая секунда. Там патруль гибнет, а нам еще предстоит дойти туда. Всем занять места согласно аварийному расписанию», торопливо подытожил координатор работ. И люди бросились к транспортным платформам. Через 30 секунд начинаем процедуру расстыковки. Аварийным командам подготовить медицинский отсек к приему пострадавших.